Гуголь и элементарные частицы Австрийский мыслитель Людвиг Витгенштейн сообщил миру в логико-философском трактате 1921 года «Самую элементарную и самую универсальную языковую форму, которая способна дать описание предложений любого знакового языка». Каким бы ни было предложение, утвердительным или отрицательным, простым или сложным, полным или неполным, внятным или невнятным, чтобы оно не содержало ложь или истину, вымысел ли реальность, страсть или безразличие. Словом, на какой бы манер и о каких бы событиях, состояниях и явлениях оно не возвещало, включая сюда и отказ, о чем это то ни было возвещать, оно всегда будет оставаться в границах этой безграничной формы, которая вмещает в себя абсолютно все. В переводе с немецкого оригинала Русский эквивалент гласит «Дело обстоит так-то». В трактате оно носит название самого общего предложения формы. То есть не только формы некоторой пустой матрицы, готовой к принятию и развертыванию в своих драматически непреодолимых рамках любого количества слов и смыслов, но и полноценного предложения. Мало того, по мысли Витгенштейна, именно это предложение сообщает нечто самое существенное и даже единственное достоверное о бытии мира. Дело обстоит так-то. Некоторые комментаторы и исследователи склонны рассматривать универсальные предложения и форму Витгенштейна как мельчайший неразрушимый первый элемент логики, как своего рода элементарную частицу логической вселенной. В области духа и интеллекта, как видим, тоже велись и ведутся поиски своих электронов, протонов, нейтронов, частиц, юкавы и кварков. В рамках рецензионной деятельности человечества, не вклад в эти поиски, внес в свое время и Николай Васильевич Гоголь открывший универсальную или самую общую рецензию форму, которая, как и знаменитый логический первоэлемент Витгенштейна, поражает величайшей самодостаточностью, высокой ясностью и предельной простотой. Открытие произошло случайно, в 1836 году. Какой-то неустановленный билетрист, скрывавшийся под инициалами Я.А., написал и выпустил в Санкт-Петербурге отдельным изданием небольшую повесть. Содержание ее и сюжет не имеют для дела абсолютно никакого значения. Книга попалась в руки Николая Васильевича, который как раз в это время, проклиная жестокую петербургскую стужу, был в февраль. Согревал кровь регулярной работы с чинением рецензий для современника. Гоголь добросовестно ознакомился с повестью, занес пером на чистые лист выходные данные издания принялся обдумать рецензию. Никому неизвестно, конечно, какие мысли и чувства посещают открывателя за минуту до открытия. Может быть, Гоголю хотелось самым беспощадным образом распечь господина Я-А, и он же подбирал для этого в уме желчные слова, сидя у окна и прислушиваясь к свистящему дыханию ненавистных морозов. Или, может быть, напротив, греясь у камина и, вслушиваясь в ровное гудение огня, он думал о том, что не дурно было похвалить сочинение неизвестного автора. Но. Нельзя исключать и того, что повесть произвела на Гоголя такое впечатление, что он вовсе не желал подходить к ней с прямыми оценками, а намеревался выстроить на ее примере ряд рассуждений об отечественной литературе, которые, в свою очередь, обещали породить еще целый ряд заманчивых рассуждений. Ему, может быть, уже приходили на ум и некоторые фразы для такого строя рецензии. Они разрастались, сгущались, наплывали одна на другую, словно подвижные февральские тучи и разглядеть за ними ту крохотную драгоценность, ради которой проведение своего с книгой загадочного «Я» уже не было никакой возможности. Как вдруг все рассеялось, все прояснилось, и Гоголь отчетливо увидел ее, эту элементарную частицу литературно-критической вселенной. Он увидел рецензию, которая поразила его предельной краткостью и неоспоримой объективностью. Это была самая общая рецензия форма, открывшаяся Гоголю во всем своем совершенстве и законченности. В качестве формы она была применима к любому новорожденному литературному произведению, каким бы оно ни было и о чем бы ни говорило. В качестве рецензии, как таковой, она сообщала о жизни произведения нечто самое существенное, Гоголь ее быстро зафиксировал. Вот она. «Убийственная встреча. Повесть Я. А. Санкт-Петербург, 1836 год. В типографии «Артил Департ Воянмин Мин» В8, 113 страниц. Эта книжечка вышла, стало быть, где-нибудь, сидит же на белом свете, и читатель ее. Конец книги. Февраль. 2014 года. Звук режиссер Людмила Каверснева читал Вячеслав Герасимов.